Глава 5. Перекаты. Безымянная входит в ущелье. На волоске от гибели. Последние пороги. Едва проплыли наши путники с километра от места ночлега, как долина безымянной стала сильно суживаться. Стеснутая скала, река стремительно несла свои воды. Повсюду в пене торчали обточенные водой камни, острые обломки скал. Перед путниками лежала нескончаемая цепь перекатов. Грозно шумели стремнены и водовороты. Но больших уклонов на перекатах не было видно, и разведчики пустились по бурному потоку. Несколько первых перекатов плот миновал благополучно. Правда, вот для одного большого камня глубина помешала воспользоваться шестами, а рулем невозможно было своевременно отвернуть плот в сторону. Стремительное течение потащило плод на камень. Анюта, научившаяся действовать рулем, взяла его из рук Пахома Степановича. Мужчины схватились за шесты, чтобы предотвратить надвигающийся удар. Но тревога оказалась напрасной. Течение само повлекло плод в сторону мимо камня. Однако главная опасность поджидала путников впереди. Долина реки, суживаясь все более, превратилась скоро в ущелье. Перекатов не стало, так как уровень воды в реке, стиснутый отвесными обрывами, поднялся так высоко, что в шестые два доставали дна. Скорость течения катастрофически увеличилась. И тут-то безымянное подготовило нашим путникам сюрприз. То, что открылось их взору, могло внушить страх самому мужественному сердцу. Круто изогнувшись, ущелье почти наполовину сузилось, зажав реку между отвесными стенами головокрушительной высоты. Вода с ревом входила в горловину и дальше за поворотом делала не крутой, но довольно высокий спад. Но прежде чем попасть на спад, мощный стремительный поток ударялся в стену правого берега. У подножья обрыва добился залом из множества коряк, гнилых бревен, кустов тальника, где-то сорванных водой и принесенных сюда. Перед заломом был огромный водоворот, в котором вода гудела и пенилась, пучилась и проваливалась, а далее, вырвавшись из-под залома, она мчалась по спаду, беснуясь, словно разъярённый зверь. Остановить плод было уже невозможно. Берега отвесно опускались в воду, лишь кое-где виднелись обломки скал. О том, чтобы возвращаться назад, не могло быть и речи. Преодолеть течение не было никакой возможности. Оставался единственный выход – спускаться по течению, идя на риск. Чем ближе плод подплывал к горловине, тем яснее становилась грозная обстановка. Но как только взор открылся весь изгиб, все сразу заметили, что под левым берегом перед спадом образовалась как бы заводь. Вода ходила здесь по кругу, более или менее спокойно отражаясь от залома под правым берегом следовательно залом можно было миновать но для этого надо было вовремя оторваться от быстрого потока в фарватере прибиться к левому берегу чтобы попасть в заводь здесь преодолевая легкое противное течение идущее по кругу между заломом и левобережной стеной можно пробраться вдоль обрыва в 3-4 метрах от залома и хотя дальше начинался уклон Видимый простым глазом, он уже не казался таким опасным, как водоворот у залома. Анюта и Дубенцов молча взглянули на Пахома Степановича. Таежник мрачно смотрел вперед. «Пахом Степанович, командуйте», — предложил Дубенцов. «Будем прибиваться к левому берегу», — проговорил Пахом Степанович. «Мы с тобой, Виктор Иванович, будем орудовать шестами с правого борта. Анна Федоровна, на руль». Гнида до отказа влево. Без моей команды ничего не делать». Без большого труда они подогнали плот к левому берегу. До поворота оставалось метров 30-40. Течение все усиливалось. Вода в заломе гудится, трясая воздух. Кажется, что дрожат даже скалы. Левый берег, под которым идет плот, становится гладким. Ни одного выступа, за который можно бы зацепиться – Течение начинает все сильнее оттаскивать плота от берега на фарватор. Шесты два достают дна. «Держи!» – гремит голос таюшника. Он мрачен и весь напряжен. Метр другой и шесты не достают дна. Анюта, закаменевшая у руля, бессильно что-либо сделать. До залома осталось меньше 20 метров. Расстояние между плотом и левым спасительным берегом быстро увеличивается. Плот идет к залому. «Пахом, Степанович!» – кричит Дубенцов. «Разрешите мне воду. Попробуй руками провести плод вдоль берега в брод Валяй, паря. Я сам хотел. Да, ты попроворнее. Прыгай быстренько, я подам тебе шест, попробуешь подтянуть нас». В один миг Дубенцов очутился у берега. Вода ему чуть выше пояса.